Да, не все можно получить сразу. Магия способна сотворить чудо, но нужно еще суметь пережить столь оглушительный успех. Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Есть и другая проблема. Чем больший замах мы делаем, тем меньше обращаем внимание на сопутствующие риски и потери. В какой-то момент они могут превысить любое желаемое достижение хорошо бы понять это прежде, чем станет слишком поздно. Для этого полезно знать несколько базовых принципов магии и религии и то, каким последствиям может привести и их игнорирование. Первое. За все придется платить. Нет, речь идет не о пресловутом откате. Викка не предполагает наказание за магию, не осуждает вас. Просто любое действие потребует траты ресурсов. Ничто не возникает из ниоткуда. Самое банальное — вам придется заплатить собственными силами. Поехали в лес, провели ритуал? Значит, как минимум, устали от самой поездки. Помимо тела устает и голова, ведь в ритуале вам придется концентрироваться, следить за происходящим, интерпретировать символы и события. На все это затрачивается условная нервная энергия. После сложных ритуалов может потребоваться посидеть и прийти в себя. Приносите дары? Вы не просто отдаете еду и питье, вместе с ними вы отдаете часть собственной силы уже во вполне мистическом смысле. Да, взамен вы получаете часть божественной силы, но это не совсем равнозначно. Божественную силу еще нужно суметь принять. Это отдельный процесс, не всегда успешный. После проведения ритуала вы можете сначала почувствовать сильную усталость и только спустя некоторое время всплеск активности, и то, если все прошло успешно. Помимо сил вы тратите вполне материальные ценности. Закупаете ингредиенты, оплачиваете дорогу, готовите инструменты. Однажды эти траты могут оказаться совсем не так малы, особенно если вы собираетесь практиковать сложную магию из гримуаров. Безусловно, ведьмы всегда отличались способностью пользоваться подручными средствами, без лишних расходов. Этому тоже еще предстоит научиться. Но главная проблема в другом. Полученные за счет магии блага или даже вымыленные у богов, нередко требуют потерь в другой области. Представьте, что у вас есть ограниченный набор решений. Приняв одно из них, вы лишаетесь возможности принять другое, потому что они были связаны. Колдовство на увеличение дохода легко может привести не только к росту ваших капиталов, но и к высокой загрузке. Деньги ведь не берутся из воздуха. Хотели отдохнуть или уделить больше времени семье? Увы, не в этот раз. На вас свалилось слишком много работы. Активизируя возможности тела для ускоренного исцеления, вы можете банально истратить его ресурсы, перенагрузить и без того больной организм. Так что излечение от гриппа за несколько дней может откликнуться вам внезапной аллергией или расстройством живота. Конечно, это вопрос индивидуальный. Постоянно обращаясь к призыву удачи в делах, вы можете получить в ответ неудачи в других вопросах. Еще никому не удалось добиться везения во всем. Рассматривайте везение как потенциально большой, но все же ограниченный ресурс, который однажды закончится. Более того, есть немало случаев, когда просьба к богам исполнялась, но с уточнением со стороны богов. Это приведет к бедам. Подумай еще раз. Люди упорствовали в своих желаниях. Боги позволяли им убедиться в том, как сильно может заблуждаться человек. Хороший урок, но часто дорогостоящий обходящиеся колоссальной тратой нервов, времени, душевных сил и многого другого. Будьте аккуратны, когда выбираете цели. Колдовство ради колдовства может привести вас к истощению, к проблемам там, где вы их и не предполагали. Вика — религия жизни. Отец и мать обычно поддерживают и поощряют соблюдение баланса. Решайте, что вам по-настоящему важно. Берегите силы. Чередуйте трату ресурса с его накоплением. При возникновении сомнений спрашивайте совета у богов. Откажитесь от желания завладеть всем ради действительно ключевых ценностей в вашей жизни. Второе. Что наверху, то и внизу. Что внизу, то и наверху. Этот принцип Гермеса-Трисмегиста используется в самых различных эзотерических направлениях. Суть его связана с рядом философских принципов, но для практической работы в Вике он может трактоваться достаточно просто. Во-первых, он обусловливает возможность работы различных магических систем от астрологии до всей симпатической магии. Во-вторых, он говорит о последствиях, которые будут иметь изменения в макрокосме и в микрокосме. «Измени ход вещей в самом сакральном» — изменится и ход вещей в обычной повседневной реальности. Соверши поступок в повседневности, он отразится на сакральном мире. В контексте безопасности этот принцип укладывается в веканскую формулу триединого воздаяния. Ведь Вика не предполагает суда и судей. Никто не пытается морально давить на Виканина, но то, что мы совершаем, откликается наверху и неизбежно возвращается нам. Так в Вике каждое зло и каждое добро вернутся верующему. Не обязательно напрямую, но опосредованно точно. Если мы причиняем вред, то меняется наша судьба меняется отношение к нам, меняемся мы сами, даже если не замечаем этого. Аналогично, если творим кому-то добро. все это вдвойне важно, когда мы входим в круг и начинаем ритуал. Пространство в ритуале максимально приближено к реальности сакральной, к иному миру, поэтому любые действия влияют на него особенно сильно. Не случайно в Вике в целом отношение к вреду обыденному спокойнее и мягче, чем к вреду магическому. Ударить человека по лицу или наколдовать на него порчу слишком часто неравные по значению действия. Магическое откликается наверху куда быстрее и заметнее. Практик должен помнить, что он не только колдует, но и работает с богами что викка не направление в магии, но религия. Внутренние качества викканина, его стойкость, его воля, его принципы, все это напрямую влияет на его судьбу и на качество его магической работы. А еще это влияет на естественные защиты. Тот, кто слишком охотно прибегает к причинению вреда, сам открывается для причинения вреда. Да. Он может от этого защититься, но шансов, что боги просто отведут удар, становится меньше. Это важно помнить. Третье. Закон целого. Части некогда единого целого остаются связанными друг с другом и могут оказывать влияние друг на друга. Это первый принцип симпатической магии а симпатическая магия — это магия, построенная на взаимодействиях. Для начинающего веканина она будет одним из основных направлений наряду с прямой работой с богами. Раздобудьте часть и получите ограниченную, но все же власть над целым. Представьте это как тонкий ручеек, который впадает в большую полноводную реку. Всыпьте туда траву, и она будет в реке. Очистите ручеёк, и он понесёт в реку чистую воду. Так можно лечить и вызывать болезни. Так можно видеть на расстоянии с помощью, например, цветка или камня, взятого из нужного вам места. Или получить на расстоянии силу, связанную с чем-то особенным. Материал, бывший ранее частью в вас, в злых руках может стать опасен. Впадать в параною не следует, но все же имейте в виду. Если кто-то пытается раздобыть ваши волосы, обрезки ногтей, старый платок или даже старый носок со следами пота, вряд ли этот человек желает вам добра. Крайне маловероятно. По меньшей мере подумайте, не было ли у вас конфликтов, и поставьте защиту. Боги берегут осторожных. Четвёртое. Закон контакта. Второй принцип симпатической магии. Вещи, вошедшие однажды в контакт, остаются связанными друг с другом, сильнее или слабее, в зависимости от типа контакта и длительности. Так, искренний дар жреца или мага сам по себе может быть защитным амулетом, так как будет нести в себе часть силы человека может подсказать ему, что с вами случилась беда, или даже призвать магическую помощь. Ваш любимый свитер, с которым вы не расстаетесь зимой, может оказаться частью ритуала порчи на вас, как и любая другая ценная вещь. Конечно, вряд ли у кого-то получится добиться серьезного результата, подобрав ручку, которой вы сделали несколько записей, Но то, что несет на себе след ваших прикосновений, внимания и эмоций, фактически является частью вас. Опять же, не стоит впадать в параною, Но если такая ценная вещь у вас внезапно пропадает, имейте в виду, что это может быть не случайно. Пятое. Закон подобия. Третий принцип симпатической магии. Вещи, похожие друг на друга, несут в себе схожие черты и свойства. Часто, правда, в символической форме. Например, вы можете сыпать с балкона кварцевый песок, подбрасывать в небо воду, чтобы она падала каплями, или медитировать с посохом дождя, издающим характерные шипения и постукивания. Все это — формы призывы дождя. Подобное притягивает подобное. По тому же принципу в ритуалах нередко символически обыгрываются те или иные события в надежде вызвать их или изменить. В мистериях же участники уподобляются известным людям или божествам, чтобы получить часть от известных в мифах даров. И, конечно, существуют самые различные формы магии, создающие проблемы для других людей с использованием их подобия. Самый известный пример — кукла Вуду. Но на практике создание всевозможных кукол и прочих форм подобия используется куда шире. Восковые фигурки, часто символически имитирующие человека, также сгодятся, особенно если в них вложили ногти или волосы человека для усиления связи. Во многих случаях просто используется фотография. Отследите это, вы вряд ли сможете, но на случай, если такая информация всплывет, стоит иметь в виду. Шестое. Свобода выбора быть или не быть вовлеченным. Казалось бы, что может пойти не так в принципе, ключевым словом которого является свобода? То, что свобода выбора, не означает свободу его отменить. Единожды приняв решение, мы сталкиваемся с последствиями, и, в отличие от компьютерной программы, в жизни у нас нет возможности просто нажать «назад». Может ли магия повлиять на человека, не верующего в магию? Может. Могут ли злые сущности причинить вред тому, кто не верит ни в какие сущности? Могут. Могут ли боги влиять на неверующего в них? Конечно, могут, но у всякой возможности есть свои пределы. Даже у возможностей богов. Как минимум, векканские боги признают свободу воли и не пытаются продавить того, кто отказывается их признавать. Не всякое колдовство окажет существенный эффект на человека, далекого от магии. Такой человек по определению не вовлечен. Его каналы часто закрыты или неосознанно связаны с другими сущностями, может быть, даже искусственными, идеологическими, работающими через общность с определенными группами людей. Можете назвать их эгрегорами. Это не совсем точно, но для ясности понимания подойдет. Человек не бывает полностью одинок и открыт, даже если не признают этого. Вовлеченность влияет также на своего рода расстояние до человека. В мистике расстояние часто не зависит от километров. Люди могут стоять внутри круга плечом к плечу, но один будет в сакральном пространстве как приглашенный, а другой в будничном как случайно вошедший. Пропасть между ними будет не преодолеть никаким прикосновением. Многим сущностям окажется не под силу перейти эту пропасть. Самый характерный пример — кладбище. За день там бывает множество людей. Они не соблюдают большую часть правил некромантов и кладбищенских ведьм, даже не задумываются о них. Иные умудряются спокойно воровать с кладбищ и неплохо жить без серьезных последствий. Да, не всегда. Да, не все, но многие. Попробуйте также наплевать на технику безопасности, если решите поработать с кладбищем как маг. Вернее, никогда не пробуйте, потому что вы-то как раз и получите все возможные последствия. Представьте, что вы пошли в лес, достаточно дикий и заросший. В лесу водятся гадюки. Это прекрасные змеи, полезные для экосистемы. Они не имеют к людям претензий, не пытаются на нас охотиться, редко проявляют агрессию. Даже при прямой угрозе скорее выберут скрыться бегством, чем атаковать. Но если вы будете шарить руками под каждым кустом или тем более хватать змей руками, рано или поздно окажетесь укушенными. Соблюдение минимального набора правил практически исключает для вас риск. С другой стороны, если вы будете шарить руками под кустом в городе, вероятность встретить там гадюку исчезающе мала. Во всяком случае, для регионов России Средней полосы. Есть примеры, когда люди умудрялись попасть на гадюк посреди городской застройки. Но это редкость. Представьте, что город — это будничное пространство, а лес — сакральное. Да, в жизни они могут находиться в одной географической точке. Но для многих сущностей, сил и даже для отдельных форм колдовства это не будет иметь значения. Сакральное и будничное останутся разделены. Помните об этом во время практик. Не берите на себя обязательства, которые не собираетесь выполнять. Не практикуйте в тех сферах, которые вам не нужны, и не стремитесь объять необъятное. Каждый раз, когда вы принимаете решение стать частью сакрального пространства, вы становитесь уязвимы и нуждаетесь в соблюдении правил. Отменить же свой выбор может оказаться непросто. Нельзя сегодня договариваться с лешим, а завтра делать вид, что его не существует. Нельзя сегодня призывать духов, а завтра утверждать, что вы атеист. Чтобы закрыть однажды открытое, потребуется время. Седьмое. Боги и духи говорят вашим голосом. Во всяком случае, это голос, который прошел через вашу голову. Возможно, разум придал ему чуждые черты и раскрасил яркими красками, но голос по-прежнему остается вашим. В большинстве случаев вы получаете ответ не в виде звукового сообщения и даже не в виде зеркального образа. Он приходит в вашу голову в виде ощущений и прямого воздействия на вас внешними силами. Нейроны в вашей голове интерпретируют его, переводят на понятный уровень восприятия, дополняют и додумывают. После этого вы осознаете ответ. На самом деле, все то же самое происходит даже с более явными сигналами. Все, что мы слышим и видим, проходит предварительную обработку в голове, так что люди никогда не воспринимают реальность в полностью сыром виде. По меньшей мере, мозг проставляет маркеры и ярлычки, чтобы мы могли ориентироваться в цветах, пятнах и звуках. Чем более неявный сигнал получен, тем больше окажется дополнено на выходе. Поэтому, что бы вы ни услышали, вы говорите сами с собой. В противном случае общение оказалось бы невозможным. Факт естественный и совершенно нормальный. Ничего страшного не происходит, никто не отменяет духов. Просто между ними и нами всегда остается прослойка — в виде нас самих. Как следствие, не спешите доверять услышанному, особенно на первых порах, пока вы только учитесь. Количество искажений может быть просто огромным. Медитируйте, учитесь гасить собственные мысли на время, воспринимать происходящее как можно более спонтанно. Учитесь отличать свои желания от ответа, Если что-то слишком хорошо укладывается в ваше «хочу», обязательно перепроверяйте, иначе ответ богов может быть воспринят вами категорически неправильно. Восьмое. Служить или бежать от служения одинаково опасно. Во все времена люди служили богам, а порой и просто духом. В конечном итоге жречество — это и есть служение. Многим не нравится слово «служить», но «почитать», «приносить дары», «следовать пути» в общем-то мало от него отличаются. Если мы принимаем богов как высочайшие принципы, как прямое проявление божественной силы, как два полюса, через которые явлен весь мир, то в служении, почитании, следовании пути нет ничего предусудительного или недостойного. На пути к богам мы возвышаемся сами, становимся сильнее и крепче. Тем не менее, мы уже говорили о том, что даже ранняя инициация может обернуться для веканина проблемой и о необходимости не торопить события. Отец и мать — не жестокие хозяева, не диктаторы, подчиняющие своей воле, не сущности, стремящиеся подчинить и поглотить людей. Наоборот, они ждут активного живого диалога, ждут нашей воли, наших решений. Человек, излишне стремящийся служить, ставит себя в неудобное положение, словно бы сразу отказывается от возможных вопросов и сомнений, от поисков, принимает высшую волю и соглашается ревностно нести ее в массы. Такое редко заканчивается хорошо. Да. Бог и богиня ждут служения, но того служения, которого может ждать искусство от художника или поэта, ремесло от кузнеца или инженера, наука от ученого, без потери достоинства, с сохранением уважения к своей жизни и жизни окружающих в людей, говорить с богами, учиться, расти духовно и интеллектуально. Набираться мудрости, в конце концов. Нести в мир лучшее, что есть в ином мире, среди даров отца и матери. Тот, кто вместо этого принимает решение отказаться от всего и стать фанатиком, в конечном итоге несет вред всем, включая себя. И даже самим отцу и матери, насколько это возможно. Будьте осторожны и не торопитесь. С другой стороны, полный отказ от служения, идея, что человек в религии вовсе ничего не должен, не менее опасны. Нельзя работать с богами и не получать от них хотя бы минимальных задач. Нельзя отказаться совсем от собственного духовного роста. Рано или поздно такой веканин просто потеряет связь с отцом и матерью, зайдет в тупик, из которого нельзя будет выйти с помощью магии или ритуала только через рост над самим собой. Девятое. Религия рано или поздно сливается с жизнью. Нельзя быть сегодня верующим, а завтра просто человеком, существующим как бы вне веры. Нельзя сегодня колдовать, а завтра быть обычным, ничего не знающим о магии. Поначалу Вика может восприниматься как игра — Но рано или поздно она наполнит вашу жизнь, изменит ваш взгляд и отношение к происходящим событиям. Собственно, для этого люди и приходят в религию. Бояться здесь нечего. Это естественный процесс. К тому же он будет происходить непосредственно через вас самих. Но если пытаться ему сопротивляться и ограничить Вику, скажем, только субботой с 10 до 12 часов, то могут возникнуть проблемы, когда однажды вы поймете, что прогресс остановился. Магия все больше оказывается бесполезна. А вера не приносит радости, только утомляет. Игра в религию быстро приедается, за ней приходит пустота. Но тот, кто позволит вере войти в свою жизнь, окажется в начале практически бесконечной дороги. Пришло время перейти к практике защиты. Начнем с максимально простого варианта, доступного любому векканину – с ведьминой бутылки. Для ее создания в самом простом виде вам потребуется только четыре ингредиента. Бутылка – подойдет и банка или керамический горшок, если его можно закрыть. Что-нибудь острое – булавки, бритвы, мелкие лезвия, алкоголь – Обычно используется крепкий алкоголь, например, водка или джин, но вино тоже подходит. И часть вашего тела. Достаточно слюны, но подойдут любые физиологические жидкости, ногти или волосы. Объем бутылки должен быть достаточным, чтобы в нее уместились все ингредиенты. Делать ее чрезмерно большой не обязательно, это не повлияет на эффективность. Необязательные, но крайне полезные ингредиенты. Сургучили воск, чтобы запечатать бутылку, шерстяные нитки красного или черного цвета, хорошо использовать пряжу, сухие полынь и тысячелистник. Прежде всего помедитируйте и помолитесь богам о помощи в деле защиты. Постарайтесь успокоить собственные мысли. Это особенно важно, если вас мучает страх, гнев или обида. Быть спокойным и собранным в колдовстве — это хороший подход во многих случаях. Но при создании защитных средств он особенно важен. Чрезмерная сосредоточенность на негативных эмоциях может протянуть двустороннюю связующую нить между вами и защитой, в то время как ваша цель может либо блокировать доступ к вам для агрессии извне, либо оттянуть уже полученное воздействие от вас. Двусторонняя связь снизит эффективность колдовства, позволит агрессии добраться до вас. После того, как успокоились, возьмите бутылку, подержите ее в руках, протрите, почувствуйте ее вес. Ощутите, что она реальна, что она связана с вами, что на ней остается след ваших рук и след вашего внимания. Если у вас есть конкретные причины для беспокойства, например, вы знаете возможных врагов или грядущей опасности, представьте их и мысленно поместите внутрь бутылки. Удерживайте этот образ несколько мгновений. Все, что представляет опасность внутри бутылки. Теперь сделайте глубокий вдох, постарайтесь остановить мысли. Выдохните внутрь бутылки, словно отдаете все свои заботы ей. Сразу после этого начинайте засыпать в бутылку острые предметы. Строго говоря, это может быть все, что угодно, хоть перекушенные пополам гвозди, если они достаточно остры. Главное, чтобы был ощутимый риск порезаться. Правда, резать руки в процессе не надо. Кровь тоже подходит для добавления в бутылку, но это совершенно не обязательно и даже излишне. Наполните бутылку острыми предметами приблизительно на четверть или на треть. Так, чтобы при встряхивании они могли в ней перемещаться. Теперь плюньте в бутыль. Для эффективности можете добавить свой волос. Влейте немного алкоголя и взболтайте бутыль. Разотрите в руках полынь и тысячелистник. Достаточно одной полыни. И аккуратно всыпьте в бутылку. Теперь долейте алкоголь до самого горлышка. Тщательно и максимально крепко закройте бутылку. Возьмите шерстяную нитку или пряжу, поднесите ко рту. Наговорите на нее. Вижу узел, узел крепкий, узел непростой. Что войти хочет, войдет, да там и останется. Завязать узел можно, развязать нельзя, да будет так. Обмотайте горлышко бутылки и завяжите крепким узлом. Теперь разогрейте сургуч или воск, возьмите их в руки, произнесите. След мой идет в бутыль, след мой теряется в бутыли, След мой остается в бутыле. Все зло, что идет по моему следу, идет в бутыль. Вся зависть, что идет по моему следу, идет в бутыль. Вся грязь, что идет по моему следу, идет в бутыль. Нет меня для темного, есть лишь бутыль. Нет меня для злобного есть лишь бутыль. Нет меня враждебного, есть лишь бутыль. Мать хранит меня, бережет меня, оградит меня. Отец защитит меня, устережет меня, оборонит меня. Лезвия остры, крюки-стойки, печати крепки. Враг войдет и останется в бутыле. Зло войдет и останется в бутыле. Тьма войдет и останется в бутыле. Дорога назад закрыта, ключи потеряны, Быть им там вечно. Да будет так. Вылейте сургуч или воск на крышку и немного на шерстяную нить, так, чтобы запечатать ими щели и узел. Убедитесь, что после остывания ничего не потрескалось и не отлетело. На этом все. Теперь бутыль нужно убрать в укромное место. Раньше бутыль нередко закапывали в землю, чтобы никто не мог до нее добраться но вы можете просто поставить на полку книги или сложить в коробку, в которую никто, кроме вас, не полезет. Важно не разбить бутылку. Пока она цела, вся направленная против вас злоба будет уходить в нее, цепляться и резать острыми предметами и оставаться внутри. Травы дополнительно помогут в защите. Традиционно считается, что бутылка действует один год, после чего нужно делать новую. На практике бутылка вполне может работать дольше, примерно до трех лет. Но в избежание возможных проблем, если вы нуждаетесь в защите, обновляйте бутылку раз в год. Это несложно и убережет вас от многих повседневных проблем. После создания новой бутылки старую можно выбросить – Лучше всего разбить ее или открыть и придать земле все содержимое. Ведьмина бутылка отличается приятной особенностью. Фактически она защищает вас не только от колдовства, но и от многих обычных бытовых неприятностей. Это не значит, что ваша жизнь станет спокойной и безоблачной, но крупные неприятности будут смягчаться или блокировать. Конечно, многое зависит от силы ведьмы или колдуна, делавших бутылку. Также существует практика создания ведьменных бутылок под разные нужды, в том числе денежных бутылок, любовных бутылок и многого другого. Это более сложная тема, не имеющая к защите отношения, и часто она требует значительных дополнительных навыков. Давайте разберемся. Что мы должны сделать в процессе создания защиты на примере ведьменной бутылки? Во-первых, нужно убрать направленный на нас негатив, уже полученный или получаемый прямо сейчас. Ведьмина бутыль сама делает это через вытягивание. Она содержит в себе часть создавшего ее человека и словно на приманку ловит все зло и всю агрессию, что направлена против Викканина. Во многих других случаях человек нуждается в чистке, хотя бы в ритуальном очищении пространства в начале работы. Кстати, бутылку тоже имеет смысл делать в очищенном пространстве, но для нее это не так принципиально. Во-вторых, нужно создать образ, который будет использован для защиты. При наличии такой возможности представить или перечислить возможные риски, очистить мысли успокоиться, настроиться на работу именно над защитой, все прочие желания оставить в стороне. В-третьих, заручиться поддержкой выбранной вами силы. Для этого бутылка заговаривается, в том числе упоминанием Бога и Богини. В немалой степени используется и личная сила Викканина, с помощью которой вы связываете воедино отдельные ингредиенты. В качестве силы могут служить конкретные духи, например, духи места. Стихии, различные камни и травы, особые артефакты, вроде магических инструментов, природные источники, места силы. Для веканина нередко достаточно связи с отцом и матерью, иногда в форме солнца и луны, или неба и земли. Обратите внимание, что если вы обращаетесь к другим богам или духам, то за помощь вам почти наверняка придется заплатить. Вопрос оплаты стоит поднимать до начала колдовства, чтобы не получить неприятный сюрприз в конце ритуала. В-четвертых, собрать ингредиенты, которые будут поддерживать с одной стороны саму защиту, а с другой — одностороннюю связь с тем, кого будут защищать. Собственно, булавки, слюна и полынь как раз реализуют указанную задачу. Ингредиенты могут быть не только в материальном виде. Защита в принципе не обязательно требует материальной формы, но даже используя разные энергии и визуализации, вы будете делать все то же самое. В-пятых, собрать все вместе. Для этого нередко нужно использовать общую среду. В бутылке такой средой является алкоголь. Можно использовать обычную воду или родниковую воду для очищения. Можно использовать даже фруктовый сок при желании. Алкоголь предпочтительнее, так как с самой древности ассоциируется с кровью божества. Это вовсе не христианская идея, она проистекает из идеи священного безумия. Когда вода, зерна или фрукты, специи и сахар в более позднее время вдруг преобразуются в нечто, способное сводить людей с ума, менять их состояние и даже открывать им видение, это выглядело в древности как акт пробуждения в человеке особых сил. Даже сегодня алкоголь активно используется в различных культурах с мистическими целями. Увлекаться этой идеей не стоит, спирт остается спиртом. В больших количествах он вредит организму, как его ни назови. Но в качестве связующей среды в бутылке он подходит идеально. В-шестых, заговорить и запечатать работу. В приготовлении бутылки используется заговор с обязательным замком в конце, да будет так, указанием сути колдовства и обращением к силам. В других случаях может использоваться просто визуальная печать или даже финал визуализации, когда вся картина представляется целиком и запечатлевается в памяти. Звучит масштабно. Но на примере бутылки вы можете видеть, что все не так уж сложно. Поэтому достаточно теории, нас ждут практикой конкретные примеры работы. Начнем с очищения. Простая форма очищения пространства уже указывалась ранее. Подмести круг метлой, как бы вымести весь негатив за его пределы. Метод хорош, при колдовстве в круге им вполне можно и ограничиться. Если же требуется очистить не только круг, но и помещение, то лучше воспользоваться окуриванием. Наиболее эффективный и сильный вариант – использование травяных скруток. Высушенные стебли травы с листьями и цветами, в зависимости от растения, поочередно соединяются друг с другом и связываются хлопковой нитью. Получается очень плотный пучок, который можно поджечь, дать ему разгореться и потом немного притушить. Примерно так, как это делается с палочками-благовониями. Чтобы получилась хорошая скрутка, потребуется потренироваться. Но при желании можно приобрести готовые. Сегодня в России есть широкий выбор мастеров, делающих как базовые скрутки, так и авторские подборки. Лучшим вариантом для очищения помещения скрутками будут полынь, шалфей или можжевельник. Многим нравится использовать артыш, но стоит учитывать, что эта трава имеет серьезный шаманский акцент и может вносить коррективы в дальнейшее колдовство. После того, как вы подожжете скрутку, нужно обойти с ней все помещение. Дым в буквальном смысле слова должен соприкоснуться со всеми стенами и углами. Окурите также людей и все важные вещи. Можно окурить различные инструменты, если они допускают чистку в вашей практике. Например, колоды Таро очищают не всегда, тут нужно руководствоваться собственной практикой. Двигайтесь неторопливо, повторяйте в свободной форме. Как уходит дым, так уходит зло и грязь. Как тает дым, так тают болезни и страхи. Как наполняется дымом дом, так наполняется дом чистотой. Прочь все злое, прочь все враждебное, прочь все темное. В идеальном варианте лучше обойти помещение трижды, сделав из этого отдельный полноценный ритуал. Но будьте осторожны. Дым трав может вызывать аллергию или раздражение слизистых. Соблюдайте технику безопасности не только в магических вопросах. Если чувствуете, что закружилась голова, стало трудно дышать или появились зуды раздражения, не доводите ситуацию до абсурда. Сразу же проветрите помещение. Может оказаться, что вы взяли слишком большой пучок или подожгли слишком сильно, и дыма оказалась с избытком. В любом случае, если дыма настолько много, что дышать становится трудно, значит, он уже точно распространился по всему помещению. На этом можно остановиться. Также будьте аккуратны при окуривании людей. Не пытайтесь подносить пучок прямо к лицу, лучше держите его на небольшом расстоянии и взмахами руки направляйте дым на человека. Более аккуратный и контролируемый способ окуривания — кождение. В этом случае травы сжигаются в специальном сосуде. Количество регулируется, при необходимости можно убрать лишнее прямо в процессе. Также удобно, что к травам есть возможность добавить смолы. Вам потребуется кадильница или жаровня. Можно использовать даже обычную металлическую миску или крышку. Главное, чтобы они не оплавились. В кодильницу или жаровню кладут немного угля. Можно купить специальный уголь в виде аккуратных кубиков или пластов. Уголь поджигается. Поверх него кладут травы. Углю потребуется время, чтобы разгореться. Не спешите. Дождитесь, пока от ингредиентов не пойдут отчетливый запах и дымок. Выбор трав тот же, что и в скрутках. Но можно добавить также розмарин и чебрец. Они хорошо дополнят любой вариант смеси. Отлично впишется в сбор и маленький кубик ладана. Именно курение ладана является самым известным вариантом кождения. Он известен как самое древнее благовоние. Сжигался на алтарях сотен всевозможных богов и использовался почти повсеместно. Очищать помещение ладаном в чистом виде – не лучший вариант, но как добавка он универсален. После того, как уголь разгорится, проделайте все то же самое, что делали со скруткой. Возможно использование готовых благовоний – палочек, ароматических свечей или эфирных масел. Но из всего этого списка более-менее эффективно можно использовать только палочки. Их удобно дозировать. Для создания хорошего дыма можно взять две или три. Старайтесь выбирать палочки с преимущественно натуральными компонентами. Есть хорошие варианты без основных китайских палочек или довольно суровых по запаху, но полностью натуральных буряцких. На самом деле это скорее бренд, их производят во многих местах. Палочки на искусственной основе могут использоваться на алтарях, как подношение, символ стихии или часть ритуала благословения, но для полноценного очищения они годятся плохо. По той же причине почти бессмысленно использовать ароматические свечи. В их состав входит масса отдушек и только. Сама по себе свеча может использоваться для чистки. Ранее мы уже говорили об этом, но аромат не будет играть существенной роли. Если вы хотите использовать для очищения ароматические смеси, лучше воспользуйтесь натуральными эфирными маслами. Те же масла шалфея, чебреца, полыни или можжевельника можно применять аналогично травам. Для очищения хорошо подходят и хвойные масла, особенно масло кедра, но их применение в аромалампе часто затруднительно. Высокая концентрация масла в воздухе создаст проблему для дыхания, часто куда более серьезную, чем дым от трав. Малая же концентрация в воздухе затрудняет полноценное окуривание. Масла больше подходят для окропления помещения и людей. Чтобы окропить помещение, вам потребуется растворить ингредиенты в воде, спирте или масле. Это хороший способ, если дым создает проблемы, а провести очищение нужно. Обратите внимание, что эфирные масла не растворяются в воде. Вы можете их смешать, но они в любом случае всплывут на поверхность. Смешивайте их либо с базовыми маслами, Можно даже с обычным оливковым или подсолнечным, либо с крепким алкоголем, хотя бы 20 градусов. Тогда их распределение будет равномерным. Воду хорошо использовать для создания отваров и настоев, и уже такими отварами кропить дом или людей. Для отвара можно использовать все те же травы, что и при окуривании. Лучше всего налить смесь в специальную емкость или алтарную чашу. Окунуть в нее, а там, а затем резким движением стряхивать жидкость. Крапить нужно все углы, стены, полы и потолок. Если какие-то предметы в доме вызывают особое беспокойство или особенно важны, окропите их отдельно. Соблюдайте осторожность, вода остается водой. Если вы зальете электронику, она может выйти из строя, а на зеркалах и других поверхностях останутся следы. Желательно окропить также входы и выходы, то есть двери и окна. Все точки перехода между помещением и внешним миром и даже точки перехода между разными комнатами. Ни в коем случае не используйте чистые эфирные масла, они крайне активны и при попадании на кожу могут вызвать ожог. Эта проблема касается не только людей. Растения и домашние животные, даже поверхность мебели, все может пострадать. Не рискуйте. Обратите внимание, что при окуивании вы фактически используете стихию воздуха. При окроплении – стихию воды. Вы можете пройти и очистить помещение силой стихии огня или земли. В первом случае просто используйте свечу. Во втором вам потребуется порошковая смесь из трав и талька, либо мела. Иногда можно встретить метод чистки с разбрасыванием соли, но такой метод сложно назвать экологичным и удобным. Чистка стихии земли чаще используется для рельных предметов. Их засыпают солью и оставляют очищаться на несколько дней. Хорошей практикой после очищения будет благословить и наполнить очищенное светлой и позитивной силой. Это можно сделать также через окуривание, окропление или стихийную зарядку. Но чаще всего используется именно окропление, либо ароматерапия. Тут она как раз уместна. Распространенная практика, проходим с очищающей смесью, кропим все углы, двери, окна, стены. Сразу после этого проходим уже с другой смесью и благословляем, либо проносим благовоние. Для благословения хорошо подойдут зверобой, лаванда, сандал, масла апельсина и мандарина, роза, пачули. Также можно использовать ладан. Очищение и благословение, проведенные друг за другом, сами по себе уже являются простой и вполне рабочей защитой. Во многих случаях для вашего дома ничего другого не потребуется. Сила трав создает своеобразный щит, закрывающий вас от негативного влияния. Усилить его можно, используя священные символы. Начертите жидкостью для благословения символ пентаграммы над всеми входами и выходами. Над кроватью начертите символы рогатого бога и триединой богини. Помолитесь, чтобы они хранили вас, ваш сон и вашу жизнь. Выжгите символы пентаграмм на небольших дощечках и расположите около окон и дверей. Если вы делаете ремонт, оставьте символику, начертанной под обоями или слоем краски. Не забывайте добавлять молитву. Отвары и смеси масел можно разлить в небольшие бутылочки и развесить в доме или разложить в укромных местах. В этом случае не запечатывайте бутылку полностью, чтобы она могла оказывать влияние. Добавьте к таким смесям немного кварцевого песка или крохотные кусочки хрусталя, янтаря или нефрита. Так вы привлечете дополнительную силу минералов. Такую же бутылочку вы можете носить с собой в виде украшения или в кармашке сумки, чтобы она защищала вас вне дома. Не забывайте периодически обновлять благословение. Между благословлениями старайтесь поддерживать в доме дружескую уютную атмосферу. Скандалы, тяжелые психологические состояния, агрессия способны разрушить любую естественную защиту. Но дело не только в этом. Представьте, что поставленный щит понемногу истончается, растрачивает запас собственной энергии. Вы можете продлить его жизнь и даже усилить, если не будете забывать, что ваш дом — ваше укрытие и ваше святилище. Да и сами вы для себя своеобразный алтарь, источник стихии Духа. Чаще молитесь богам, жгите благовония и свечи на алтаре. Украшайте дом к священным праздникам. Медитируйте. Украсьте дом предметами, вызывающими у вас прилив хорошего настроения и усиливающими религиозный настрой. В конце концов, чаще колдуйте на будничные и благие цели. Все это наполнит ваш дом особой атмосферой и значительно усилит любую защиту.